Глава 15. Утром Тони задержался дома, так что мы с ним вышли одновременно. Он ехал в студию, я на прогулку с подругами по Аллее звезд Тони как раз собирался сесть в свой кабриолет, когда за мной приехали подруги. Я видела, как загорелись глаза у Аделин, когда она заметила Тони, и она выскочила из машины до того, как Челси успела удержать ее в машине. В глазах Тони промелькнул ужас, но он быстро пришёл в себя и тут же протянул руку. «Приятно познакомиться. Жулс много говорила о вас. Ты Адель и Челси?» Он кивнул в сторону такси, откуда Челси так и не вышла. Она улыбнулась и помахала ему. Аделин закивала, тряся его руку и не смея оторвать от него глаз. Ее щеки сначала вспыхнули, а потом побледнели. Я испугалась, что она грохнется в обморок. Ее зовут Аделин», — поправила я Тони. «А Челси?» Модератор канала в Дискорде, который посвящен спасению. «Мне очень приятно, что зрители все еще любят спасение. Спасибо», — кивнул Тони и снова посмотрел на Челси. Она заулыбалась, как дурочка. Я никогда не видел ее такой. А Аделин, кажется, окончательно потеряла связь с реальностью и лишь пялилась на Тони. Хорошо хоть рот закрыла. «Джулс говорила, что вы здесь на несколько дней. Не хотите с нами поужинать завтра?» «Мы не хотим вам мешать», — начала была Челси, но Тоня решительно перебил ее. «Я настаиваю». «О, что ж, тогда с удовольствием». «Отлично, мне пора». Он быстро поцеловал меня в щеку и сел в кабриолет, а я поспешила затащить Аделин в такси. «Боже, Джунс, как ты вообще решилась на это?» Еле ворочая языком, спросила Аделин, когда наша машина тронулась. «Я даже дышать разучилась, когда он со мной заговорил». «Добро пожаловать в клуб», — хмыкнула я. «Ты точно не против, что они придут?» — уточнила я вечером. Мы сидели в гостиной. Тони что-то наигрывал на пианино, а я набрасывала скетч для заказчика. На удивление, я быстро втянулась в процесс рисования для кого-то. Это было очень даже интересно. Особенно мне нравилось работать в незнакомых для меня фандомах и с новыми персонажами. Сейчас речь шла вообще об оригинальном персонаже. И хотя девушка детально мне его обрисовала, у меня было ощущение, что я могу сделать не то. Количество подписчиков, давно перевалившее за 5000, играло мне на руку. Я набрала себе заказов на месяц вперед. Жить на это было нельзя, но хоть что-то. «Абсолютно. Твои друзья, мои друзья», — пробормотал он, не отрываясь от нотной тетради. «Справедливо, ведь мне приходилось улыбаться Бреду и Бобу». «Раз ты не против, то завтра они придут к нам». «Будь добр, подпиши им открытки или постеры». «Непременно», — ответил он и, зажав карандаш между зубами, принялся что-то наигрывать. «Нет, не так». «Что ты делаешь?» «Один из ребят, с кем мы как-то работали вместе, обмолвился, что у меня неплохо получаются каверы на известные песни. И со мной связались продюсеры нового ТВ-проекта. Они хотят, чтобы я сделал для них несколько переработок». «Тони, это же круто! Тебе ведь это очень нравится!» «Да, нравится. Но сейчас это работа, а не удовольствие. И я не уверен, что из этого что-то выйдет». Я перевела взгляд на свой набросок. На меня смотрели менделевидные глаза эльфийки. Я и сама до сих пор не была уверена, что что-то выйдет с рисованием. А может, и стони, и моей жизнью здесь. Мы засиделись допоздна, каждый занятый своим делом. В итоге я очень увлеклась рисунком. Периодически я отвлекалась на планшет, рассматривая возможные референсы одежды для рисунка эльфийки. Вдруг я почувствовала на своих плечах руки Тони и вздрогнула. «Пора в кровать!» — прошептал он мне на ухо, и по спине побежали мурашки. Но не те, которые бывают от радостного предвкушения, а другие, которые вдруг заставили мои ладони похолодеть. Я осторожно отстранилась и встала с кресла. «Да, я ужасно устала. Спокойной ночи!» Попытка проскочить мимо него не удалась. Я смотрела на мужчину перед собой, и вдруг он показался мне совершенно чужим, опасным. Я моргнула, и передо мной снова был Тони. Тот, которого я знала. Который не приставал ко мне в первый же день, как я приехала. Который не набросился на меня, как голодный пес на кусок мяса, и едва я оказалась рядом. Тот, кто был нежен, чувственен и страстен. Но что это тогда было, той ночью? Почему он так поступил со мной? Джулс. Тони подошел ко мне и приподнял мою голову за подбородок, заглянув в глаза. «Всё хорошо?» «Да. Прости, я просто правда устала». Я смотрела на его лицо, пытаясь разгадать, о чем он думает. Я почти была готова к тому, что он потащит меня в спальню или начнет целовать, срывая с меня одежду прямо здесь. Поэтому, когда он провел рукой по моим волосам и сказал «Тогда спокойной ночи», я даже не сразу поняла, что он говорит. Тони свистнул, подзывая Куки, и ушел к себе, оставив меня в замешательстве посреди гостиной. Моя кровать показалась мне такой большой и пустой. В груди болезненно сжалась. Может, мне пойти к нему? Мне хотелось обнять его и спрятать лицо на груди. Просто вдыхать его запах. Но я боялась, что если приду, то он воспримет это как зеленый свет. А к этому я была не готова. На следующий день я провозилась на кухне полдня, нервничая, что у меня ничего не получается. Тони не было дома, и я психовала, что должна одна готовиться к приходу гостей. Да, это были мои гости. Но он мог хотя бы проявить участие. Когда я напомнила, что к нам придут мои подруги, он сказал «Закажи пиццу». И на этом разговор был закончен. В каком то смысле «закажи пиццу»? Никогда я не привыкну к некоторым привычкам американцев. Это было проще но в этом не было души. Челси и Аделин пришли, а Тони всё не было. Я звонила ему несколько раз, но он не брал трубку. «А где хозяин?» — спросила Челси. «Не знаю, не могу дозвониться». Сообразив, что Тони поблизости нет, Аделин заметно расслабилась, хотя и продолжала глазеть по сторонам, как будто я ее обманывала, и Тони вот-вот выскочит из-за угла. Мы начали ужин, потому что время шло, а Тони всё не появлялся и он по-прежнему игнорировал мои звонки». Чтобы как-то сбросить неприятный осадок разочарования, Челси рассказала о том, как она создала группу по спасению. Это случилось в минуту отчаяния, когда ей нужны были люди, с которыми можно поговорить. Сериал в прямом смысле спасал ее из депрессивного состояния. Брошенная парнем, Челси засела за любимой девочками способ отвлечения от проблем — ведерко с мороженым и сериал с симпатичными актерами. Таким стало спасение. Когда наревевшаяся и воодушевленная Челси стала искать группу по интересам, то не обнаружила таковой, зато нашла Ширил. Та с энтузиазмом восприняла идею создания целого сообщества. Скоро к ним присоединилась и Аделин, а через пару месяцев группа насчитывала добрую сотню пользователей и продолжала расти. Тони вернулся, когда девчонки уже собирались уходить. Я к этому времени была взвинчена не на шутку. Мало того, что мне было стыдно за его отсутствие, Я начала волноваться, что с ним. Даже позвонила Марку, но тот сказал, что не знает, где его брат. О, девчонки, а вы уже уходите? Может, еще задержитесь? Спросил Тони, отлично видя, что их уже ждет такси. Нет, спасибо, отказалась Челси и потащила за собой Эделин, которая ближе к концу ужина каждые пять минут смотрела на дверь в ожидании, что хозяин вот-вот придет. Подождите, остановила я их и взяла со столика открытки, которые подруги принесли чтобы Тони подписал для них. «Будь добр». «О, конечно». Он что-то нацарапал на открытках. Ах, какая интересная фотография», заметил Тони, оставляя автограф для Аделин. «Извините, что так вышло. Я правда старался успеть». «Ничего страшного», — заверяла его Челси, а я смотрела на Аделин, которая сейчас легко могла соперничать с котом из Шрека. Когда дверь за подругами закрылась, я не собиралась больше фальшиво улыбаться и напустилась на него. «Что это значит?» Его поведение не вязалось с тем, что я о нем знала. «Ты сам их пригласил, а потом вот так обламываешь? Аделин тут чуть с ума не сошла. Ты не представляешь, что творится в сообществе, где тебя считают чуть ли не богом». «Я, правда, не смог вырваться с работы». Он устало опустился на диван, вытягивая ноги и закидывая их на журнальный столик и к этому я тоже никогда не привыкну. Я туда чашку с кофе ставлю, а он — туфли. И при этом злится, если я забыла подстаканник подложить под холодную бутылку. «От тебя пахнет виски. Опять!» Брэд позвал приятеля, продюсера. Они ищут актера на главную роль для Нетфликса. Проект совсем сырой еще. Бред говорит, у меня есть шансы. Бред говорит», — передразнила я, расходясь все больше. Бред говорит, что я шлюха, а ты продолжаешь прислушиваться к нему». «Прекрати уже, Джулс», — скривился он, закидывая руки за голову. «У вас возникло легкое недопонимание. А мне, между прочим, пришлось еще заглаживать твою пощёчину. Он очень непростой человек. Очень». «Мне плевать. Он низкий человек. Не знаю, какой тебе вообще прок возиться с ним. Но сегодня ты подвел меня. Ты подвёл тех, кто души в тебе не чает. Сейчас они вернутся в отель». «Откроют Дискорд и напишут. Мы разочарованы. И будут правы». «Да какое мне дело?» Он поднялся и принялся ходить по комнате. «Ты не понимаешь. Я застрял. Застрял на этом дурацком Джеке. Никто не хочет видеть во мне больше. Я актер одной роли. Ты думаешь, вот это все? Широко размахивая руками, продолжал он. «Мне досталось за красивые глаза». «Но ведь у тебя выходит новый сериал», попыталась вставить я. Это не у меня он выходит, а у HBO. Я всего лишь озвучиваю персонажа. И то не самого главного. Контракт был на 10 серий из 20. Понимаешь? Вряд ли. Что ты вообще можешь понять о моей жизни? Так объясни мне. Расскажи. У тебя был сегодня такой шанс поговорить с теми, кто верит в тебя, подзарядиться от них этой верой. А ты... Знаешь что? Не лезь. Правда. Это моя работа, моя жизнь, которая к тебе не имеет отношения. Наверное, если бы он ударил меня, мне и Тония было бы так больно. А он, кажется, даже не заметил, что сказал, потому что скрылся за дверями своей спальни, оставив меня стоять посреди комнаты. Я ушла к себе и принялась ходить туда-сюда. Меня разрывали изнутри бешенство и злость, а еще обида. Я была по-прежнему никем в его жизни, всего лишь улюбленная в него девочка которой несказанно повезло постоять в лучах его славы. Всего лишь русская фанатка, которой можно пользоваться. Никто. «Вложись в него, и он будет ползать у твоих ног до конца жизни. Карьера — вот его главная любовь», — вспомнились мне слова Марка. «Как же он прав? Как прав? Он знает своего брата, знает, чего тот хочет. И почему я раньше не прислушалась к его словам? Я села за стол». Достала новый скетчбук и взялась за карандаш. Прошел не один час за работой. И только когда рука устала, а глаза начали слипаться, я отложила наброски и забралась в кровать, все еще полная злости и решимости. Я ошиблась, не последовав совету Марка сразу. Но теперь все будет по-другому. У нас будет творческий тандем. Я стану не только красивой куклой рядом, но и поддержкой, надежным тылом. Когда на следующий день я показала Тони наброски будущего комикса, Он был удивлен, но я так и не поняла, понравилась ли ему идея. «Слушай, прости, что вчера так вышло», — сказал он, прижимая меня к себе. Мне показалось, что его сожаление было искренним. Я надеялся успеть, но... Не бери в голову. Я понимаю. «Правда?» «Да». Я поцеловала его в знак подтверждения своих слов. «Может, это было не совсем правдой, но я постараюсь быть его поддержкой, а не той, кто нарушает его покой». Я не буду стервой вроде Хелен. Я буду очаровательной, улыбающейся подругой, которая всегда на его стороне. Дискорд. Закрытая группа. Джулс. Девочки, извините, что так вышло. Ширил. А что случилось? Джулс. Тебе Челси не рассказала? не пригласил их с Аделин к нам на ужин, но сам не пришел. Ширил. О, нет. Но он ведь объяснил, почему. Челси. Нам нет. Джулс. «Челси, дорогая, мне правда очень стыдно». «Челси». «Это не тебе должно быть стыдно». Джулс. «И все равно. Я же теперь с ним». Ширил. «Так почему он не пришел? Джулс. «Работа. Есть один противный человек, с которым Тони водит дружбу. Я не понимаю, зачем, но вынуждена терпеть». Аделин. «Не скрою, это было обидно и неприятно». Челси. Некрасиво, что он не предупредил, и мы его ждали. Но мы же понимаем, что он очень занятой человек. Джулс. Не держите зла. Спасибо за понимание. Челси. все в порядке. Просто удивительно, сколько терпения было в этих девчонках. Аделин и Челси улетели. Прошло несколько дней, в которые я много работала над комиксом, где главным героем был не Джек, персонаж Тони, а сам Тони. Я решила, что будет интересно показать его становление как актера. Как он рос в Сан-Диего, учился, был уже тогда звездой школы. Как уговорил Марка тоже поступать в Калифорнийский университет, а потом отправиться покорять Голливуд. Все, что я знала о Тоне, все было здесь. Мне нравилась, какой получалась история. Она была честной, настоящей. Чтобы добавить в неё остроты, я добавила конфликт с братом из-за того, что роль, на которую претендовал тони досталась другому подопечному Марка. Но в конце Тони все таки получал роль мечты. А заканчивалось все тем, что у него появлялась звезда на Аллее Славы. Пусть этого пока не случилось в реальной жизни, немного волшебства не повредит. Я так увлеклась, что готова была рисовать днем и ночью без остановки, и даже чуть не забыла про ужин для актеров и создателей мультсериала, работа над первым сезоном которого была завершена. В ресторане для нас сдвинули несколько столов, за которыми мы и расселись. Слева от меня оказался очень скромного вида молодой человек в очках. Он чем-то напомнил мне Мишу, может, своей неуклюжестью, поэтому я сразу прониклась к нему симпатией. Тони, как обычно, был занят разговорами с продюсерами и сценаристами. Они обсуждали дальнейшую возможную ветку развития для его персонажа, а я от нечего делать обратилась к своему соседу. — Я Джулс, девушка Тони. — А тебя как зовут? — Майкл Эндрюс. — Я мультипликатор. «Художник фона». «О, правда? Художник фона? То есть ты рисуешь только фон?» «Да, верно», — кивнул Майкл. «А не надоедает рисовать одно и то же?» «Нет», — он улыбнулся. «Для каждой сцены фоновое сопровождение будет разным. Например, в сериале у нас есть космический корабль, и в этом корабле есть шлюзы, коридоры, каюты, капитанский мостик, подсобные помещения». Все, что придумает фантазия сценариста. На нашем корабле есть кухня и столовая. У каждого из героев отдельная каюта, которая отражает суть его характера. Детали очень важны. Если Катрин увлекается компьютерными играми, то у нее обязательно должна быть приставка. А вот Ким одиночка. У него стерильная каюта, в которой нет даже фотографий семьи. Я с интересом слушала и жадно впитывала. Пообщаться с настоящим профессионалом своего дела, да еще и художником, Это было просто потрясающе. «Тебе правда интересно?» Казалось, Майкл был слегка удивлен этим. «Да, я тоже рисую. Не профи, конечно. Так, арты зарисовки». «Подожди. Ты сказала, что ты девушка Тони». «Джулс? Джулстит Маус? Это ты?» «Джулстит Маус? Мой ник в сети. Я адаптировала имя и фамилию под английскую речь как могла». Вышло что-то вроде «Джулс Синица», почти как Джек Воробей. «Откуда ты знаешь?» — воскликнула я, возможно, слишком громко, потому что привлекла внимание Тони и еще пара человек. «Я твой фанат. Несколько лет слежу за твоими рисунками. Вот почему твое лицо мне показалось знакомым». «Что происходит?» — спросил Тони. «Почему ты молчал, что встречаешься с Джулс?» Вопросом на вопрос ответил Майкл. Она очень круто рисует». Тони покосился на меня, как будто сомневался, что они с Майклом будут говорить об одном и том же человеке. Я почувствовала, что внутри закипает негодование. Но потом он широко улыбнулся. Одновременно и мне, и Майклу приобнил меня за плечи и сказал. «Не хочу, чтобы мое сокровище у меня украли. Но ее арты просто прекрасны. На ней держится половина фанбазы по спасению». «Я знаю», — кивнул Тони. «Конечно, он знает». Я поймала на себе несколько заинтересованных взглядов других коллег Тони по созданию мультсериала. «Это просто чудо», — не унимался Майкл. «В жизни бы не подумал, что встречусь с тобой в реальной жизни. Почему то не мог представить, что ты окажешься в Америке, а лететь в Россию тоже не планировал. Но если бы собирался, я бы обязательно написал тебе. Спасибо». «Интересно, Тони тоже так себя чувствовал в первые дни, когда его популярность только набрала обороты? Кажется, скрыть смущение мне не удалось». «Эй, Джим!» — обратился Майкл к мужчине, который сидел напротив меня. «Не хочешь посмотреть ее рисунки? Мы могли бы пристроить ее куда-нибудь к нам». Кажется, Джим был в не меньшем замешательстве, чем я или Тони. «Смотри, я тебе сейчас покажу». Воодушевившийся Майкл достал свой телефон и передал его Джиму. Я даже краем глаза не успела заметить, какой из моих рисунков он сейчас собирался показывать. Я поймала на себе взгляд Тони. Совсем не радостный почему-то, скорее встревоженный. М -м, да, очень интересно. Джим показал изображение с из телефона своим коллегам. Боже, что они там рассматривают? Где ты училась? обратился он ко мне. Нигде. Просто люблю рисовать. Я прошла несколько курсов. Так, для общего развития. Хорошо. Если будет нужно, мы свяжемся с тобой через Майкла. Джим, не вопрос. Можешь обращаться ко мне. Перебил его Тони. Джулс сейчас живет у меня, так что звони в любое время. О, конечно. Да, отлично. Казалось, что чувствовать себя еще более неловко я не могла. Но Тони удалось таки окончательно смутить меня. С этой минуты его рука не покидала спинку моего стула, И едва он видел, что я увлекалась разговором с Майклом, встревал, либо спрашивая что-нибудь, либо предлагая мне попробовать какое-нибудь блюдо или выпить вина. «И откуда ты знаешь Майкла?» — спросил он, когда мы ехали домой. «Я его впервые в жизни увидела». «Зато он знает тебя очень хорошо». «Это случайность». «Ты правда думаешь, что могла бы работать в анимации?» — не унимался Тони. «Я не знаю. Я не планировала». Мне казалось, туда берут только профессионалов. К тому же, наверняка возникнет бумажная возня, разрешение на работу, а у меня туристическая виза. Но ты думала об этом? Остаться здесь? А ты хочешь этого? Я первый спросил. Да, я хочу остаться, но все это кажется таким сложным. Ничего сложного, если ты получишь от этих ребят приглашение. Теперь ты ответь. Ты хочешь, чтобы я осталась? «Что за вопросы, Джулс? Конечно, хочу. Ты классная, веселая, красивая. Почему нет?» «Почему нет?» Но сказать я ничего не успела. То не сменил тему. «Скоро премьера сериала, и будет несколько официальных мероприятий. Тебе нужны наряды. Сама справишься?» «Да», — кивнула я, постеснявшись спросить, даст ли он мне свою кредитку.